Такое поручение — собирать ордынскую дань со многих, если только не со всех князей, и доставлять ее в Орду, получил Иван Данилович, когда стал великим князем Владимирским. Это полномочие послужило в руках великого князя могучим орудием политического объединения удельной Руси. Не охотник и не мастер бить свою братью мечом,